комнате стало тихо. — Почему ты не подстрелил второго? — спросил Вирджил. — В фургоне не было коров, — объяснил Карлос, — иначе я его мог бы подстрелить. Вирджила озадачила спокойствие сына. Господи, помилуй, ну и характер у парня. Глава вторая В 1925 году, когда Джек Белмонт задумал шантажировать своего отца, ему было 18 лет. В тот год в Талсе открылся отель «Мэйо» — 600 номеров с ваннами, и в каждый из кран чёт ледяная вода. В «Мэйо» Джека знали и никогда не возражали, если он по пути заскакивал туда, чтобы купить виски у коридорного. Так выходило дороже, зато это было проще, чем связываться с бутлягерами. Он подъезжал в своем двухместном закрытом форде, жал на клаксон, потом просил швейцара позвать Кайруса. Так звали цветного старика коридорного. Иногда Джек входил в отель, болтался в холле или на террасе, слушал сплетни. так он выяснил, где его папаша Орис Белмонт? Селит свою подружку, кто-то приезжает в город. Именно подружкой сынок и собирался шантажировать старика. Подружку звали Нэнси Полис. Она жила в Сепульпе, городишке, выросшем на нефти, возле месторождения Глендпул, милях в десяти оттался Талсы. Да так понял. Скорее всего, отец навещает подружку в те дни, когда говорит дома, что едет на участок с ночевкой. По подсчетам сына папаша сейчас стоил десять миллионов или около того, раз он не хранил все сбережения в банке. Отец вкладывал деньги в различные мероприятия, нефтеперерабатывающие завод, автостоянку, нефтехранилище, нефтепровод. Если заниматься одной нефтью, можно стремительно разбогатеть, но можно и прогореть». Вот почему Орис Беллман предпочитал не складывать все яйца в одну корзину. А Джек не знал, сколько требовать с за замолчань. Наконец, сын выбрал приемлемую для себя цифру и поехал домой. Вошел в отцовский кабинет, обставленный по вкусу Ориса. Олень рога над камином. Фотографии мужчин на фоне нефтяных фонтанов, миниатюрные копии буровых сувенирные металлические вышки на полке камина и на стеллажах с книгами. Одной вышкой отец постоянно подпирал дверь. Джек подошел к большому столу тикового дерева, уселся в мягкое кожаное кресло напротив Ориса. — Не хочу понапрасну отнимать у тебя время, — заявил спокойно и нагловато. — Мне нужно, чтобы ты держал меня на зарплате. Есть тысяч в месяц, и больше я тебя не побеспокою. «Ничего себе! Восемнадцатилетний сопляк — и такие речи!» Урис поставил авторучку в стакан и уставился на красивого и бесполезного мальчишку, который всегда слушался только мать. «Ты ведь не собираешься работать, верно? Я понял». «Буду приходить раз в месяц за зарплатой!» — кивнул Джек. «Ясно!» — Урис откинулся на спинку кресла. «Вымогаешь!» — Итак, я плачу тебе больше, чем получает президент Национального сберегательного банка, но за что? — Мне известно, что у тебя есть подружка, — заявил Джек. — Вот как? — удивленно вскинул брови отец. — Да, Нэнси Полис. Когда она приезжает в Талсу, ты селишь ее в Мэйо. Сам всегда заходишь в отель сбоку через парикмахерскую. — Да и пропускаешь стаканчик, прежде чем подняться в ее номер. Я еще кое-что знаю о твоих забавах. Ты и твои дружки-нефтяники кладут в писсуары глыбы льда и соревнуются, кто проделает в них самую глубокую дыру. Ты ни разу не выиграл. Кто рассказал тебе все это? Один из коридорных. Тот, то достает тебе виски? Джек замялся. Нет, другой. — Я видел ему приглядывать и звонить мне, когда твоя подружка остановится в отеле. Я видел ее внизу и сразу узнал ее. — И во что же обошлись у тебя такие ценные сведения? — Пару баксов. Доллар за ее имя и адрес, под которым она регистрируется. Девушка из администрации рассказала коридорному, что за нее в отеле всегда платишь ты. Обычно номер с пятницы и до вечера воскресенья. — Я знаю... Ты познакомил с нек, дожил все полпе. Тогда ты почти не появлялся дома.